Глава 15. Бегство. Побег Карампурдари и его отца из тюрьмы произошел следующим образом. Мы сказали, что евнухи пошли повесить жену Паши в то самое время, когда Карампурдари был отведен в тюрьму. Мы знаем также, как хитрое плуму, имя служанки, найдя хирургические инструменты врача, побежала к долматану и оправдала перед ним как его жену, так и доктора. Когда Турчанка возвратилась в свою комнату, она приказала своей верной служанке, что вот та следовала за Пашой и его гостем, потому что опасалась, как бы по неосторожности и неведению доктора не обнаружилась бы истина. Плуму действительно следила за каждым шагом Паши. Она с ужасом увидела смерть Османа. Слышала разговор Паши с доктором и узнала также о смерти, которую готовили старику, отцу Пурдаре. Но удивлению ее не было конца, когда она стала свидетельницей сцены, где сын узнал в старом узнике своего отца. Она бегом побежала к своей госпоже и рассказала ей обо всем. Турчанка очень хорошо знала характер своего мужа и потому была уверена, что Паша в эту же ночь или умертвит их обоих, или предаст сына еще более страшным пыткам, чтобы заставить отца открыть тайну. В это время, к счастью, подоспел священник. Турчанка собирает все свои драгоценные камни, призывает к себе брата умерщвленного османа, его одаряет и просит, чтобы он помог ей бежать вместе с заключенными, говоря, что таким образом он может отомстить за смерть брата и избавить свою собственную голову от произвола такого кровожадного тирана. Евнух не колебался и немедленно согласился на предложение своей госпожи. Он сильно негодовал на Пашу за брата. С другим своим родственником он отчалил на большом ялике из дворцовой гавани Паши, и у конца орнаутки ожидал Турчанку и ее спутников. Жена Паши, видя, что все ее планы приводятся в желанное исполнение, взяла в руки свечу, зажгла ее и в сопровождении своей служанки вошла в комнату Плумы. Здесь она, приподняв постель с кровати, вынула из пола одну доску под кроватью, доску, которая представляла род подъемной двери. Через эту дверь она спустилась в низкое подземелье, около метра вышиной, какие нередко устраиваются внизу под фундаментом дома, непосредственно под полом первого этажа. Идя по этому низкому подземелью, можно было пройти под полье всех комнат, помещавшихся на первом этаже, и слышать все разговоры, какие только происходят наверху. Таким именно образом. Служанка, проползши по подполью, дошла до той комнаты, где недавно сидел паша с Карампурдари, и услышала весь их разговор. И теперь тоже Турчанка и ее верную Плуму, сойдя в это подземелье и идя по нему ползком, достигли на другом его конце некой ямы метров два глубиной. Спустившись в нее, служанка нашла здесь веревку, которую сильно потащила к себе и таким образом отвалила камень пирамидальной формы. Камень этот входил в состав цилиндрического свода тюрьмы. Как только камень был отвален, служанка и госпожа ее сошли в тюрьму Карампурдари. Эта потаенная дверь, через которую они вошли в темницу, была устроена самой турчанкой для свидания с одним французом, ее обожателем которого Паша держал в заключении и, в конце концов, удушил. Женщины нашли сына в объятиях отца. Оба они рыдали и ожидались минута на минуту смерти. Когда маленькая свечка с высоты свода пролила слабый свет, который едва достигал конца тюрьмы, где находились сын и отец, оба они подумали, что настал час их казни и одновременно с уст их сорвалось слово «Аминь». Сойдя в тюрьму, Турчанка и ее плуму сказали потом заключенным, чтобы они встали. Карампурдари, подняв глаза и увидев перед собой Турчанку, которая заставила его подвергнуться в эту ночь стольким опасностям, но в то же время открыла ему отца и теперь пришла спасти их обоих от смерти, Не знал, какое чувство должен он питать к ней. Он видел перед собой женщину, которая с ревностью рисковала своей жизнью ради него. Женщину, которая делала то, чего другая не сделала бы, чтобы спасти своего испытанного в вечности преданного любовника. Женщина это дарила жизнь его отцу. Мог ли он оставаться после этого непризнательным к ней? конечно, нет. Он как безумный схватил ее руку, ту руку, которую он недавно с отвращением отталкивал от себя, и покрыл ее поцелуями в знак своей признательности. «Встаньте, торопитесь! Если мы будем медлить, то пропали!» — бормотала Турчанка. «Мы еще получим время, доктор, наслаждаться в объятиях Эроса. Теперь же надо торопиться, потому что мы погибли!» если проведает она нас паша. Карампурдари быстро вскочил. Но несчастный старик не мог встать на ноги, так как они были изгезвлены пытками, цепями и дряхлостью. Необходимо было сначала снять его оковы и затем вынести старика из тюрьмы на плечах. Здесь опять помогла им хитрая плума. Она сняла у себя с плеч толстый шерстяной платок и обернула им цепи на ногах старика. Таким образом, оковы не могли брицать во время перенесения узника из темницы. Тоже было сделано и с его руками. После чего, при помощи обеих женщин, сын взял на плечи своего отца и достиг с ним того отверстия в своде тюрьмы, в которое плуму вошла первая, чтобы вытащить старика. Таким же образом вышли и все остальные через это отверстие и затем, заложив его камнем, удалились в сад и, идя по нему, благополучно достигли садовой калитки, через которую и вышли. Через несколько минут пути по узкой тропинке они достигли берега, где ожидал их большой баркас долматан паши с двумя грибцами-арабами. «Скорее в Кандуле! сказала глухим тихим голосом Турчанка. «Покажите мне один раз ваши старания, молодцы, и вам будет от меня двойная, тройная награда». Оба араба старательно налегли на весла. Но в то же время дикий взгляд, которым они обменялись между собой, сверкнул, как молния среди ночной темноты. В то время, когда Турчанка приготовлялась к бегству, а султан Махмуд читал подложные письма, оклеветавшие визиря. В это самое время следующий разговор происходил между двумя евнухами, ожидавшими на Баркасе прибытия беглецов. — Что ты скажешь, Сулейман, о смерти моего брата? — говорил брат Османа Махмуд своему племяннику. — Какова благодарность за верную службу? Какова судьба несчастного? Тридцать дней тому назад нас было четыре брата, а теперь я остался один-одинешенек. Двое умерли в Македонии, куда послали их сражаться против неверных. Третий сегодня сделался пищей рыба Бугаджия, Босфора. Только я один остался в живых и не имею теперь на свете другого родственника, кроме одного тебя. Аллах-Керим! Да будет воля Божья! Прибавил он со вздохом. Убежим сегодня, потому что кто знает, что готовится и нам. Душа моя, Сулейман, сокрушена смертью Османа, потому что он был на этом свете единственный дорогой мне человек. Мы вчера серьезно раздумывали с ним о побеге, чтобы не послали нас против восставших геуров. Кто мог думать, что сегодня, в эту минуту, я буду один, как перст? Итак, Аллах, Керим, убежим теперь, Сулейман. Может быть, судьба и нас сподобит испить немного крови Геуров, чтобы оросить ею наше пересохшее горло. Судьба поможет нам даже насытиться их кровью, отвечал с дикой радостью Сулейман. Об этом не беспокойся, но следует действовать наверняка. Не нужно идти на войну, чтобы там искать крови неверных потому что нередко можно поплатиться за это собственной жизнью. Разве ты не знаешь, что из друзей наших, отправившихся на войну, даже третья часть не возвратилась назад? Да что толковать? Между нами, будь сказано, друг, геуры, хотя собаки, но молодцы, и напрасно подешах старается удержать их под своей властью. «Птичка выпорхнула из клетки», Эти геуры, которых ты видишь, и янычары, клянусь своей головой, они загрызут нашего государя. Настанет день, когда мы будем кланяться тем, которых теперь считаем своими рабами. Когда какой-нибудь неверный геур, которому теперь безнаказанно можешь отрезать нос в любое время, когда только пожелаешь, будет ругать тебя, будет сечь тебя, и ты ничего не сможешь сделать ему. О, дела идут так, что нет сомнения, это скоро будет. Или ты не видел, что лучшие места отдают Геурам? Является один и говорит, что он врач. И червонцы немедленно сыплются к нему в карман. Является другой и объявляет себя архитектором. Ему сейчас же готовы место и деньги. В конце концов, они блаженствуют. И наступит день, как я сказал, когда осмониды будут терпеть только Одни побои. Диуры заступят их место и будут всем распоряжаться. Они будут говорить нам, делайте это вот так, по-европейски. Поступайте по-европейски, наденьте вон то платье европейское и снимите это, потому что оно не европейское. И таким образом, друг ты мой любезный, эти неверные оторвут нас и от нашей религии. Придет время, когда они скажут тебе, что мечеть заперта теперь, и не время идти в нее для молитвы. Мало-помалу мы не будем иметь права входить в свою мечеть. Когда же дети твои с малых лет будут так воспитуемы, тогда конец роду османа. Тогда мы перестанем уже быть теми, перед которыми некогда дрожал целый свет». «Я и сам все это вижу, Сулейман», — отвечал Махмуд. «Вижу я это, и сердце мое надрывается. Если только европеец ступит ногой на нашу землю, как его даже и камни начинают любить, несмотря на то, что все мы хорошо знаем, что они-то именно европейцы и выколют нам глаза. Не нужно далеко ходить за примерами. Разве ты, брат, не видишь?» как наши барыни без ума от этих европейцев. Чтобы спасти двух неверных, госпожа наша едва сама не потеряла свою жизнь и решилась сопровождать их в их бегстве. Будет это какой-нибудь мусульманин, она оставила бы его издохнуть в тюрьме и пальцем не двинула бы для его освобождения. — Но Что будешь делать? — прибавил он, качая головой и кусая себе палец. «Что будешь делать, — говорю я, — когда на этот раз необходимость заставляет меня содействовать ей? Сегодня я не могу иначе поступить. При других обстоятельствах разве я так бы поступил? Разве я позволил бы себе приступить к заповеди Корана, содействуя бегству этой женщины? Послушай, любезный, нам теперь-то именно предоставляется случай воспользоваться и в то же время остаться верными Корану и отомстить за смерть Османа. Госпожа наша, нет сомнения, приберегла свои драгоценности, чтобы отдать их тому молодому Гиуру, с которым она бежит. Не лучше ли будет, если мы завладеем этими драгоценными камнями, а всех беглецов пошлем в Босфор искать Османа? Таким образом мы и за Османа отомстим и кровью Геуров насытимся. И, наконец, достанем денег для нашего путешествия. Я сам еще прежде тебя думал об этом, друг мой. Но дело это трудное, потому что нас двое, а их четверо. Две женщины наделают такого крику, что это будет стоить сражения с двадцатью четырьмя мужчинами. Нас обнаружат, будут преследовать и поймают. Кроме того, этот молодой Гиур очень молодцеват, и я не думаю, чтобы он, сложа руки, позволил бы себя утопить. А что ж он станет делать, когда мы нанесем ему два-три удара етаганом по голове? Он не имеет при себе никакого оружия, притом том это человек тщедушный. На таких не стоит обращать внимания. Он не то, что другие геуры, которые действительно могут внушать страх к себе. Этого молодца и старика нам следует после всех покончить. Сначала же нужно умертвить женщин, в особенности нашу барыню, чтобы прибрать к рукам ее драгоценности. Потому что иначе она во время борьбы, увидев, что дело плохо, может бросить их в море и сама также броситься туда. Итак, первый удар должен быть направлен на барыню. А потом уже кинемся на Гиуров или еще лучше. Ты порази ножом бароню и плуму, а я управлюсь сначала с молодым, а затем со стариком. Сулейман, я вижу, что дело это очень трудно. В то время, когда нас со всех сторон будут преследовать, что мы должны в первую очередь делать? Должны ли убегать от преследований или же заниматься исполнением нашего плана? Будет ли у нас время на это? Если уж мы раз вступили в круговорот, то нам следует принять свои меры. Если нас поймают, то не только колодец ожидает нас, но кто знает, среди каких пыток испустим мы дух. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы бежать с деньгами в кармане. И тогда мы можем уйти, куда поживаем. И так не станем терять времени. Я отца и сына, а ты женщин. Сначала барыню, а потом ее служанку. Смотри же, бей прямо в сердце. Два-три удара и довольно. Беги сейчас к другой. А насчет меня будь спокоен. Мой кинжал не дрогнет. Только ты не промахнись. Поспеши поскорее кончить, чтобы не дать времени женщинам поднять крик. Ты увидишь, что и мой нож не даст промаха, особенно по груди той, по милости которой я потерял сегодня брата отвечал с зверской яростью Махмуд. «Следовательно, теперь мы спелись. В каком месте мы начнем дело? Что будет сигналом началу? Послушай, здесь нам нужно хорошо сговориться между собой, чтобы потом не попасть в просак и не знать, как начать и как кончить». «Мы поплывем по направлению к Анатолийскому Исару», отвечал Сулейман. «Когда же мы будем находиться между Исаром и Кантили?» Я крикну, что нас преследуют. Оставлю весла и займу место между стариком и сыном, делая вид, что прислушиваюсь к погоне. То же самое сделаешь и ты. Затем, когда я вторично открою рот и скажу «Да, нас в самом деле преследуют», мы немедленно оба бросимся на наших пассажиров. «Хорошо, хорошо. Садись, я слышу шаги, и мне кажется, идут наши». Сердце мое так и бьется. Боюсь, чтобы они не догадались о наших планах. Едва он кончил эти слова, как показались Турчанка, Плуму, Карампурдари и его отец. Воя в лодку, Турчанка, как мы сказали, велела плыть по направлению Кандули. Было три часа по полуночи, когда Баркас оставил приморскую часть Арнаутки и при сильных глубоких взмахах весел, Бежал по водам очаровательного Босфора. Нежный свет луны, преломляясь в бороздах воды, Которые проводили по ней весла и ладья, Придавал им серебристый отблеск, И они походили на ожерелье из драгоценных камней. Ничто не нарушало волшебной тишины Утренней зари этой ночи, Кроме плывущей ладьи и легкого дуновения ветерка который сообщал прохладу и светил приближающемуся рассвету. Луна высоко стояла над Кандули против Бебикия и освещала весь европейский берег Босфора до самого Ортаки. В этом полумраке можно было различать все здания, расположенные на европейской стороне пролива. Здания эти, будучи окрашены в разнообразные цвета с фонарями их освещавшими, уподоблялись звездам, заходящим за мачты судов, стоящих в гавани. Все зрелище представляло восхитительный вид. Ароматный воздух, казалось, мог возвратить жизнь умершему и одушевить фантазию поэта. Напротив того азиатский берег к которому плыл Баркас, имел мрачный вид и вызывал в зрителей грустные мысли. Вся эта приморская сторона была в тени и лишена лунного освещения. Воды Босфора, омывавшие ее, казались еще более черными и дикими от теней, бросаемых на них строениями Беникия и кондули. Фонари домов, то проливая свой свет, то на долгое время угасая, вместо того чтобы рассеять страх, скорее напоминали собой предсмертную борьбу умирающего. Гребцы старались избегать освещенной поверхности Босфора и спешили углубиться в мрачное азиатское побережье, поэтому они быстро гребли и налегали на весло со всей силой своих мускулистых рук. Пассажиры же под влиянием страха хранили глубокое молчание. Озирались пугливо во все стороны, прислушивались к малейшему шороху и при незначительном шуме вскакивали в испуги. Даже крик маленькой, гнездящейся по берегам Босфора, птички устрашал их, потому что им казалось, что их кто-то окликает издали. Беглецы проплыли уже довольно значительные расстояния, и потому страх их начал рассеиваться. Карампурдари поднялся со своего места, чтобы попытаться как-нибудь освободить отца от цепей, потому что иначе бегство по суше было бы для старика очень затруднительно. Но попытка эта не имела успеха. Замки на оковах были несокрушимы. Старик сидел, свесив на грудь голову, но вообще был бодр, потому что свежий воздух и свобода после стольких лет заключения оживили его. Он нисколько не думал об опасности своего настоящего положения. Эта опасность, по его мнению, была сносней тех пыток и мучений, которые он перенес. Из турчанок одна госпожа погрузилась в мечтания о будущих наслаждениях и неги в объятиях врача, с которым она бежала. Другая же плуму, преданная своей госпоже служанка, была полна радости от мысли, что только благодаря одним ее стараниям все это устроилось в течение какой-нибудь одной ночи. Таким образом, спокойствие стало проникать в души всех пассажиров. Прошлое мало-помалу забывалось в ввиду надежд на будущее, и каждый из сидевших в лодке считал себя счастливым, когда та стала приближаться к азиатскому берегу. Взмахи весел слабели, и Баркас, не будучи более задерживаем маленькими волнами, какие он встретил на середине пролива, при полнейшем безветрии шел теперь правильней по гладкой поверхности Босфора. — Мы пропали! — вдруг раздался голос Сулеймана и поразил, как гром всех. — Нас преследуют! — прибавил Сулейман и, бросив весло, которое упало в воду, Уселся между стариком и сыном, делая вид, что к чему-то прислушивается. То же самое сделал и его товарищ, поместившись между двумя женщинами. Врач при крике «Мы пропали!» сейчас же вскочил со своего места, чтобы собственными глазами увидеть угрожавшую опасность, а также поднять весло, упавшее в море. Это движение врача расстраивало план Сулеймана и потому он, дернув его за полу сюртука, сказал «Сиди спокойно, а то нас увидят». В то же время он вытащил у себя из-за пояса обоюдоострый нож. При последних словах Сулеймана Махмуд, приняв их за условный знак к нападению, вонзил свой нож в грудь турчанки, которая, не издав никакого звука, кроме хрипа, упала в предсмертных судорогах. Сулейман не мог исполнить своего намерения относительно врача. Двумя сильными ударами Ятагана поразил несчастного старика и готовился встать на ноги, чтобы повалить и сына. Врач, однако, не растерялся. Он, вынув из кармана пистолеты, наставил один из них на Сулеймана и раздробил ему череп в ту самую минуту, когда турок уже вонзил врачу в ногу Ятаган. При этом неожиданно последовавшем выстреле Махмуд, боровшийся с умиравшей служанкой, оцепенел от страха. Видя смерть своего товарища, он не знал, следует ли ему бросить служанку в воду или напасть на врача, который один только оставался еще жив. Карампурдарий не дал ему долго думать. Он выстрелил в него из второго пистолета. Пуля пронзила грудь коварного убийцы, и Махмуд, смертельно раненный упал в лодку. Тогда врач, вынув из своей раны ятаган, добил им умиравшего турка. Дико было в эту минуту лицо врача. Месть и безнадежность делали его героем. Он быстро побежал к умиравшему отцу. Еще один и последний раз. Сверкнули глаза старика, и он узнал сына. Уста с трудом проговорили «Костя мой!» И затем замкнулись навеки. Как Харон стоял среди трупов в Карампурдаре и напрасно старался сосредоточить свои мысли на этой страшной сцене. Скорбь его раздроблялась при виде трех тел любимых им существ, к которому он питал также не меньшую признательность. Наконец из уст его вырвалось восклицание «Отец!» И больше ничего. С на голове волосами он упал на колени перед трупом отца и дал полную свободу рыданиям и слезам. Понятно, что скорби сына не было пределов. Свидетелями ее были только одно кругом царившее молчание и зачинавшееся в этот час заря. Минуты проходили за минутами, а кругом него все та же мертвая тишина, все та же беспредельная скорбь. Между тем ладья по причине быстроты течения не могла оставаться на одном месте но, переменив направление, понеслась назад с большей скоростью, чем если бы ее подгоняли десять весел. Сильный толчок в лодку вывел, наконец, врача из того забытья, в которое поверг его вид трупов, окружавших его. Он поднял голову и увидел, что лодка наткнулась на берег, то есть на одну из деревянных лестниц, спускавшихся с берега в море. Здесь помещалось много и других лодок, внутри которых храпели перевозчики, вкушая глубокий приятный сон перед рассветом. Врач, немного приподнявшись, оглянулся кругом. Не было видно ни одного человеческого существа. Повсюду царила глубокая тишина. Одно только эхо от плеска весел какой-то ладьи, направлявшийся к азиатскому прибрежью, поочередно слышалось то на одной, то на другой стороне пролива. Скоро Крампурдари, при свете занимавшейся зари, действительно легко различил вдалеке большую лодку, плывшую к Анатолийскому Исару, вблизи которого немного времени тому назад произошла описанная нами кровавая сцена. Нельзя было терять времени. Врач понимал, что если судьба до сего времени помогала ему, то теперь следует о дальнейшем позаботиться самому. Он хорошо знал, что трупы любимых им лиц не нуждаются уже ни в какой медицинской помощи. Карампурдари вспомнил, что у него есть семья. Вспомнил также, что ему нужно поберечь свою жизнь, чтобы отомстить за смерть отца. Итак... Он застегнул наглухо свой сюртук, чтобы скрыть жилет и рубашку, перевязал носовым платком рану у себя на ляжке, кровь, которая красила его черные брюки, и, сойдя осторожно с лодки на сушу, вошел в кондули. Он хорошо знал это местечко, потому что часто посещал здесь больных. Врач поэтому прямо пошел к содержателю постоялого двора, знавшему его и взял у него лошадь, говоря, что ему нужно ехать в Тахенджелькой, где у него есть тяжело больной пациент. Но, сев на лошадь, Карампурдари, вместо того, чтобы взять направление на Тахенджелькой, поехал в Катикой, отдаленное местечко Хрисополя. Прибыв в это местечко, он пустил на волю лошадь, а сам отправился на пристань заплатил за перевоз и был доставлен к Святому Стефану, откуда вечером того же дня на австрийском судне отплыл в Смирну, оставив Константинополь. Ветер дул попутный, и через два дня доктор был уже за Геллеспонтом напротив Труады. Теперь он находился в безопасности, но все случившееся с ним казалось ему какой-то сказкой. «Если бы кто-нибудь рассказал мне подобные приключения, — говорил он самому себе, — то я не поверил бы в их правдоподобность. И тем не менее я не только был лично свидетелем всего этого, но даже главным действующим лицом этой трагедии. Каким превратностям подвергается человек, о которых он даже никогда не мечтал? Как часто случайное, мгновенное стечение обстоятельств делает нас героями. В одну минуту я убил двух великанов турок. В течение четырех часов я успел найти и потерять отца, умершего самой страшной смертью. Что-то нам готовит будущее. Но что бы там ни было, мы храбро встретим его. Такие-то мысли родились в голове врача, когда он сидел на палубе судна. Куря